Глава двадцать «Спишь, практикант?» Звонок Надежды выдернул его из тяжелого сна, как со дна глубокого колодца, из которого он силился выбраться сам, но не мог. Знал, что нужно подняться, слышал звуки за дверью, стучали чьи-то каблуки, ходили горничные. Он понимал, что балансирует на грани сна и яви, готов был проснуться, но не выходило. «Который час?» — спросил он. «Девять тридцать», — ответила Надежда и уточнила. «Вечер? Ого, я три часа проспал!» «Бывает. Слушай, практикант, а тебя сегодня спрашивали...» «Кто? Не знаю его. Назвался твоим хорошим знакомым. Из полиции он, точно. Только как зовут, не запомнила. Переживал вроде за тебя. Беды какой-то боялся!» Хохотнула. «Заботливый! Умора просто!» Как он выглядел, Надя? Смазливый такой, черноволосый, стройный. «Нам, дурам, такие нравятся!» «Мачо!» — одно слово. «Капитан Рыжков, он здесь зачем? Неужели прилетел за ним? Может, хотят убийство матери повесить на него, на Игоря? Этот капитан ему в первые дни после похорон всю душу вымотал мерзкими намеками». «В таких случаях, дескать, под подозрение попадают самые близкие родственники». И улыбался так гадко. что ты ему сказала Надя. Новиков поднялся. Брюки, в которых он так неосмотрительно завалился на кровать, конечно, измялись. Гладить их он точно не станет. И горничную не будет просить. Она может предложить еще какую-нибудь услугу. Вдруг он смолодушничает и уступит». У него уже бог знает, сколько не было женщины. После Ольги никого. Так, кажется, он захватил с собой что-то еще из одежды. Джинсы, пара футболок. «Ничего я ему не сказала, практикант», — протянула Надя. «Нет у меня к ним доверия. К полиции или к мачу «Надо же, он еще способен шутить. Ни к тем, ни к другим. Значит так, хирург мой оклемался, ждет тебя в гости». «Заеду за тобой через 10 минут. Будешь готов?» «М -м «Да», — неуверенно ответил он и пошел, натыкаясь в потемках на стулья к выключателю. Включил свет, вытащил из шкафа свой саквояж, достал одежду. Джинсы тоже порядком измялись, футболки выглядели не лучше. На любимой бирюзовой обнаружилась дырка на рукаве. Он надел джинсы и льняную рубашку. Хорошо хоть хватило ума ее снять перед тем, как завалился на кровать. Поморщился от легкого запаха пота. В этой рубашке он летел, потом весь день мотался по городу. Да, не свежая, но не рваная и не мятая. Он покосился на свое отражение в длинном зеркале шкафа и вышел. Надя опиралась за дыма капот своей машины и высматривала его. «Едем», — скомандовала она, как только он подошел, — «Сам понимаешь, практикант, промедление смерти подобное. Найдет где-нибудь столовую ложку спиртного и, пеши, пропало». Он покосился на нее. «Оплывший профиль, горестно сведенные брови, плотно сжатый рот. Все так плохо?» «Да, она коротко кивнула. Хуже не бывает. Валера просто распадается на молекулы. Пропадает одним словом». Он и забыл, что того хирурга звали Валерием. Помнил только вечно небритое лицо, неразговорчивый типа и неприветливый, что Надя в нём нашла. «Я-то?» — она невесело усмехнулась, когда он спросил. «А много ли было желающих, а, практикант? Ты вон отказался меня любить, помнишь? Как зажало тебя в тёмном уголке». Надя запрокинула голову, звонко рассмеялась. Ему тоже вдруг стало смешно. «Видел бы ты свои глаза, практикант, в тот момент!» Она вытерла выступившие слезы. «Сколько в них было ужаса!» «Нет, не так. Отвращение!» «Да ладно!» Ему сделалось неловко. «Да, да, не спорь, я все помню. Я же проплакала потом всю ночь, практикант, и долго потом тебя вспоминала. Потому и подобрала Валерку, чтобы хоть кто-то был мне рад». Остаток пути они молчали. Надя уверенно вела машину по пыльным городским улицам, почти неосвещённым, малолюдным. Выехали за город. Через десять километров свернули налево. В свете фар мелькали деревья. Он обратил внимание на аккуратную разметку. «Надо же!» В городе сплошную зебру он видел только на центральных улицах. Чуть в сторону, дороги нет, яма на яме... А на совхозной, где он тоже побывал, асфальта не было, кажется, никогда. Разрушенные дома, заросли крапивы, неприветливые люди. Узкая лента дороги уперлась в перекресток. Снова Надя взяла левее. Метров через двести появились заборы, высокие, добротные. Дома за ними такие же и подсветка на проезжей части городу на зависть». Здесь непростые люди живут, практикант. Надя заметила, как он крутит головой. Там дальше, километров через пять, такие хоромы. И Ха, земли вокруг них. Чемпионат по гольфу можно проводить. Это не я такая умная практикант, это Валера мой так говорит. А у него этот дом откуда? — поинтересовался Игорь. За высокой живой изгородью показалось двухэтажное строение, к которому они свернули. Мать у него была заслужена врач России. Надя ткнулась бампером в кусты. Померла. Может, от старости, может, от сожаления, что у сына вот так всё сложилось. запросами была дама, меня ни за что не признала бы. И это невзирая на то, что горшки из-под её сыночка выносить приходится. «Выходим, практикант». На улице он поёжился, совсем забыл, какими холодными здесь бывают даже летние вечера. Надя вытащила пакеты из багажника, передала ему, сделала знак следовать за ней, и тяжёлой походкой двинулась по заросшей дорожке к дому. Надо же, он только сейчас заметил, что она принарядилась. Джинсовое платье, модные танкетки на плоской подошве. Надеется, что вышедший на пару часов из запоя друг это заметит — несчастная на жалко ее но неужели он в самом деле смотрел тогда на нее с отвращением дверь дома распахнулась верка светящемся прямоугольнике вырисовывался силуэт высокого худого человека новиков сумел рассмотреть спортивные штаны тесную рубашку тапки на бусу ногу валерочка не спишь Надя быстро преодолела последние ступеньки, подскочила к нему, звонко поцеловала в щеку. «А к тебе гость, Валерочка!» Он промолчал, развернул ее к себе спиной, хозяйский пристроил руки у нее на плечах, уставился на Новикова. Стоял так, что возможности войти у Игоря не было. Стоял и разглядывал его. Потом перевел взгляд на пакеты. «Ничего нет?» — спросил он без выражения. «Нет!» отчеканила, как выстрелила Надя. Легонько толкнула его задом дом, оттеснила от входа, скомандовала «Заходим». Они прошли через неосвещенный просторный холл и оказались на кухне. Минимум мебели, скромные ситцевые шторы на огромных окнах. Этот дом явно знавал лучшие времена. «Да, так». Надя поймала его взгляд. «Избавляемся от лишнего. Правда, милый?» Хозяин промолчал, встал спиной к окну, оперся о и без стеснения рассматривал Игоря. Тот смотреть на него избегал. Это был уже не человек. К такому выводу он пришел. Тяжелый мутный взгляд, набрякшие веки, запавший живот, ключицы выступают даже из-под рубашки. И руки! Эти когда-то талантливые руки тряслись так, как будто исполняли какой-то ритуальный танец — Заметил, как Игорь смотрит на них, спрятал за спину. — А я ведь тебя узнал, парень! — хрипло рассмеялся хозяин. — Мстить приехал или как? Игорь растерялся, отдал и надет Та сразу принялась вытаскивать продукты на широкий стол. Кажется, из прежней обстановки он один и уцелел. Разговор не вмешивалась, но поглядывала на обоих с опаской. — Может... «Компенсации хочешь за свой позор?» Хирург оскалился, повернулся к Наде. «Зачем он здесь, малыш? Чего хочет? Насладиться моим падением? Насладился? А теперь ввали!» «Валерочка, ты все не так понял. Из властной сестры хозяйки Надя вдруг превратилась в робкую жену, даже в размерах как будто уменьшилась. Он здесь не за этим!» «Замолчи!» Он не слушал. «Твоему приятелю лучше отсюда убираться, и пусть сделает это быстрее, чем я вспорю ему живот. Зашить его у меня потом вряд ли получится». Выставил перед собой ладони, продемонстрировал дикую пляску пальцев. «Видал? А теперь вали отсюда». «Я не уйду». Игорь подхватил стул с бархатной обивкой, не весь как уцелевший после смерти матери хирурга. Отащил его от стола, уселся. «Я не за этим летел сюда». А зачем?» — спросил Валерий без всякого интереса. «Не за тем, чтобы сдаваться». Он постарался выговорить это как можно тверже, но сам себе уже не верил. Накатило отчаяние. Что он здесь делает? Что может знать этот спившийся человек? Он себя плохо помнит. Что он может знать о других? Весь его интерес сейчас на дне бутылки. Он же не за разговором следит, а за руками. нади Вдруг вытащит из пакета драгоценную опохмелку. А я вот сдался, Новиков, неожиданно выдавил Валера каким-то надломленным голосом. Сдался на милость победителя, и победил меня зеленый гад. Мелко захихикал, потом вздохнул, когда Надя скомкала пустые пакеты, из которых так и не появилась бутылка. «Пожрать -то — Пожрать-то дашь что-нибудь, Надежда? — пробубнил хозяин. оттолкнулся от подоконника, пошёл нетвёрдой походкой к столу. «Конечно, дорогой, сейчас, я быстро, вы поговорите пока». Она заметалась от стола к плите, от плиты к раковине, загремела посуда, зазвенели приборы. Валерий опустился на лёгкую пластиковую табуретку, которая под его весом жалобно скрипнула. Положил руки на стол, растопырил пальцы, уставился на них, потом поднял взгляд на Новикова. «Оперируешь?» — Да? Успешно? Да ладно, не говори ничего. Слышал, слышал от наших с тобой общих знакомых, что все у тебя в порядке. — Честно? Мне бы порадоваться за тебя. Ты вроде как из-за меня пострадал, а я не могу. — Не можете что? Радоваться за тебя не могу. Зависть душит. Гадко, Да. Новиков пожал плечами, покосился на надежду, хлопотавшую плиты. Шипело масло, что-то жарилось у нее на сковороде. Его мама всегда была против жареного, тем более на ночь глядя. Только полезные каши, только чай. «Валерий, я здесь не для того, чтобы вызвать у вас угрызение совести. Я оказался здесь только потому, что кто-то убил мою мать». «Не я!» Он резко вскинул голову, в глазах неожиданно засветился интерес. «Зависть завистью, но не так же?» «Догадываюсь, что это не вы. Полиция подозревает кое-кого?» «Да, и кого же?» «Этот человек до недавнего времени проживал здесь. Нет, раскрывать все карты перед этим человеком он точно не будет. Здесь много народу проживает. Ты кого парень имел в виду?» Повернул голову, покосился на Надю, ловко сбрасывающую со сковороды на широкое блюдо внушительных размеров котлеты. «Ты скоро там, Надь? А то твой практикант меня сейчас до обморока заговорит. Надо же! Его мать убили за три девять земель, а он убийцу в нашем городе ищет. Смысл? Что за мотив? Думаю, мотив есть, Валерий». Мстит наверняка сын той самой пациентки, которую, увы, той, что умерла на операционном столе. Да, такие вот последствия чужой ошибки, которую я неосмотрительно взял на себя. Что правда, то правда, Новиков. По лицу Валерия пробежала судорога. Твоя жертва оказалась напрасной, это точно. Сдался я, парень, сдулся, потерялся одним словом. Что в самом деле считаешь, что твоя мать погибла из-за этого?» Он уперся взглядом в стол и надолго замолчал. Надежда накрыла на стол, заставила его тарелками с котлетами, колбасой, сыром, салатом, поставила графин с яблочным соком, бутылку минеральной воды, и стаканы. Просящий взгляд сожителя демонстративно проигнорировала. За ужин принялись молча. Как на поминках, такая мысль мелькнула у Игоря, когда он расправлялся уже со второй неполезной котлетой. Валерий ел мало, больше ковырялся в тарелке, превращая все, что там лежало, в неаппетитный мусор. Ты знаешь, а он мог. Вдруг выпалил он, отодвигаясь от стола. Кто? Сынок той самой женщины, которую я, сволочь такая, отправил на тот свет». Этот тип запросто мог сотворить что-то гадкое. Как твою мать убили, Игорь? Новиков удивился, надо же, доктор Валера и имя его не забыл. Смертельная доза инсулина. Кто-то проник в дом и ввел инсулин. Ни следов борьбы на теле, ни погрома в кухне. Она сидела в своем любимом кресле умирала, пока я... Горло сдавило, он глотнул воды из стакана. «Пока я спасал других людей». «Бывает», — кивнул Валерий и налил себе сок. Выпил, поморщился, пробормотал. «Какая гадость!» «Почему вы думаете, что он мог?» «Да потому, что редкостный гаденыш. Я же пока готовился к процессу, который потом благодаря тебе замяли». Собрал информацию об этой семейке. Ну, не сам, конечно, но узнал я о них много. Понимаешь, я тогда все искал в этих людях что-то такое, какие-нибудь генетические отклонения, из-за которых она могла умереть. Скрытые травмы, как результат семейного насилия, злоупотребление наркотиками, алкоголем, запрещенными препаратами. Все рассматривал. В общем, папка собралась приличная. Новиков вытянул шею, подался вперёд. Поторопить Валерия, который цедил, по слову, не мешало бы, но он поостерёгся. «Хорошо, хоть вообще, — говорит, — не психует. Надя предупредила, что между запоями Валера бывает крайне раздражительным». «Ничего, понимаешь? Ни драк в этой семье, ни наркотиков, ни злоупотребление алкоголем. Приличная семья. Мама с папой, во всяком случае». «Это пока ты собирал информацию», — осторожно поправила Надя. После смерти жены Саврас их совершенно опустился, спился окончательно. «Чего не знаю, того не знаю». Он зло передернулся, тут же принял ее слова как упрек. «А я знаю. Мне сегодня наша санитарка все рассказала. И с пасынком у него не срослось. Пацан отчима из материнского дома прогнал». дом потом продал и квартиру тоже оставшуюся от матери последние годы перед смертью этот соврас их жил в трущобах перед смертью дернулись оба а я не сказала умер он сегодня а сообщи ты некому кроме полиции кто тело заберет ума не приложу надя с выражением глянула на валерия вот это настоящее одиночество дорогой а не то что ты имеешь в виду. — А что я имею в виду? — отозвался тот вполне миролюбиво, поигрывая пустым стаканом. — Так, вот этого не надо. Они сейчас увлекутся собственной жизнью и забудут о нем. Игорь поспешил вмешаться. — Значит, никаких темных пятен в биографии родителей. А как же сын? — Алешка-то? — протянул Валерий со смешком и не без удовольствия пригвоздил. — Да! — Редкостная сволочь. Вот прямо с детства гадил всем подряд. И это, скажу я вам, настоящая генетическая патология, да. Только Саврасов не был ему отцом. Папаша был кто-то еще. Я тогда его искал. Денег вбухал немерено, но так и не нашел. Валера прочертил ладонью в воздухе прямую линию. В их женился на матери Алексея. У жены был сын, у него дочка. Жили нормально, тихо. Мальчишка был лет на пять старшей девочки Мог бы быть хорошим старшим братом. Игорь чувствовал, что предыстория затянулась. Ему было некогда, времени в обрез. Ему вот Рыжков на пятки наступает. «Зачем этот мент сюда прилетел? Еще предстоит разобраться». Кстати, и отпуск у него не резиновый, закончится через четыре дня, а он здесь топчется на месте, и так ничего толком и не может узнать. Валерий его нетерпение не чувствовал, все так же выдавал по слову. Обижал братец девчонку. Так я слышал. А потом и вовсе. Снова замолчал. Схватил стакан, заглянул, как будто тот каким-то чудом мог наполниться. Что вовсе? «Что было дальше?» — поторопила Надежда. А дальше случилась трагедия. Кстати, я за нее тоже пытался цепляться, но без результата. Он с грохотом поставил пустой стакан. Девочка пропала. «Как пропала?» Игорь почувствовал, что бледнеет. Истории детских несчастий всегда причиняли ему боль. Однажды он признался Ольге, что боится заводить собственных детей, насмотревшись на страдания чужих, больных и несчастных. Тоска в детских глазах казалась ему больше и страшнее, чем у взрослых. Он редко соглашался оперировать детей, боялся причинить им еще большую боль. Никто не знает, как это случилось. Дело было двадцать с лишним лет назад. Дети были дома одни. Когда родители вернулись, оказалось, что девочки нет. Лёшке было лет десять. На все вопросы не видел, не знаю. Бегала во дворе. «Ужас какой!» — выдохнула Надя. «И что дальше?» «Дальше подняли весь район на поиски. Все глухие углы, все колодцы, все овраги. Всё обошли, всё исследовали. Ни единого следа. Награду даже объявили за любую информацию». Родители не были особенно богатыми, но там соседи вроде скинулись всем миром. «И что это дало?» — спросил Игорь. «А ничего. Сам знаешь, как такое действует на людей. Как красная тряпка на быка. Начинают выдумывать, что ни попадя. Информаторы только что с не шли. И утонула она, и спряталась, и цыгане похитили, да инопланетян чуть не договорились». — Хорошо, девочка вовремя нашлась, а то бы родителям никаких денег не хватило каждому вруну премию давать. — Нашлась? — выдохнула Надя. — Чудо какое! — Да не было чудес. Мертвую ее нашли. Мертвую и изуродованную. Новиков даже зажмурился, отказываясь представлять, как это было. Как нашли маленькое безображенное тело. Как родителям явились люди из полиции, как повезли их на опознание, стон, плач, обмороки. Это страшная минута, когда приходит осознание, что невозможно повернуть время вспять. Жизнь закончилась. Дальнейшее существование просто не имеет смысла. После этой трагедии отношения между мужем и женой разладились. Семья стала рушиться. Отец девочки во всем обвинял пасынка, мол, не уследил. Мать, понятное дело, становилась на его защиту. «Понимаешь, как я был разочарован, практикант!» Валерий прищелкнул языком. «Если бы девочка была и ее, я бы на этом точно сыграл. Сильный стресс мог сказаться на нервной системе, запустить распад организма и все такое, но не вышло». «Мачеха, насколько я знаю, все-таки не сильно убивалась. Ее-то сын был жив и здоров. Правда, насчет здоров это спорно». Игорь чувствовал, что дополнительные вопросы не нужны. Хозяин соберется силами и сам продолжит. Парень вел себя странно. Чем дальше, тем больше. Его даже направили на обследование, но отклонений вроде не нашли. Списали молчаливость и подавленность на глубокое потрясение. Врачи уверили, что все временно мальчику просто нужен отдых. Учился он нормально, ни с какими такими компаниями не знался, приводов не было. Правда, отчим всегда называл его чокнутым и советовал лечиться. И снова мать водила его по специалистам. Теперь, чтобы доказать мужу, что с парнем все нормально. Заключение врачей к проживанию в социуме пригоден. Но мы же с вами понимаем, коллега... Насколько такие заключения относительны? Симптомы могут годами не проявляться, а потом один толчок, перевозбуждение, потрясение и все. Процесс запущен, и он необратим. Процесс запущен. Это он в точку. Игорь почувствовал, как между лопатками пробилась струйка ледяного пота. Теперь казалось, что в добротном старом доме вовсю гуляют сквозняки. В который раз делалась жаль надежду, вынужденную жить в этом холоде с неулыбчивым, спивающимся человеком. Так что все-таки произошло в тот день, когда пропала девочка? «Хочешь услышать сплетни, практикант?» — протянул с усмешкой Валерий. «Пусть сплетни». Наверняка ходили какие-то разговоры. Он провел языком по зубам, во рту пересохло. Налил минералки, залпом выпил... Неспроста же соврас обвинял пасынка. В сплетни ходили, еще какие. Соседки твердили, что алёша сильно ревновал отчима к дочке. Пытался добиться внимания, но тот был настолько поглощен дочерью, что никого другого не замечал. Не ходил с ним на стадион, в спортзал, не заглядывал на родительские собрания, мальчишка озлобился. «Продолжать, практикант?» Дальше будет просто на грани фантастики. Продолжайте. Болтали, что Алёшка сам свёл девочку в лесополосу, отвёл и оставил. Ещё говорили, что видели в тот день у них во дворе посторонних. Или, правда, цыгане или их просто называли так. Так вот, вроде пацан вывел сестру за калитку и позволил ей увести. Кто-то говорил, что она сама выбежала за ворота и пошла с какой-то женщиной. алёшка только стоял и смотрел, как ее уводят. Но знаете, что странно? Хирург обвел их ожившими глазами. Ни одна из этих сплетниц не дала показаний под протокол. Поболтали и забыли. Хозяин умолк. Стало очень тихо. Новиков слышал тяжелое Надя на дыхание. Потом она шевельнулась, потянулась через стол к Валерии, нежно погладила его пальцы, прошептала что-то об ошибках, от которых не застрахован никто. М «Да, но практиканту моя ошибка стоила жизни матери. Он резко отдернул руку, закрыл лицо ладонями. Может, это чудище уже и ко мне подбирается. Может, и жить-то осталось всего ничего». В это новиков не поверил. Валера давил на жалость, выбивал причитающиеся за долгий монолог сто граммов. — Смилостивиться, Надя, или нет? — Позволит жалости взять верх над здравым смыслом? Игорь со вздохом поднялся. Ему было неинтересно, как у них здесь дальше пойдет. Пора было выбираться отсюда. Общественного транспорта пока ехали сюда, он не заметил. Такси — не факт, что приедет в такую даль. Надей, вот точно не повезет. Ей на работу утром. «Ты куда это собрался, практикант?» — вытаращилась она на игоре «А ну, сядь! На чем, главное, собрался? Я тебе наверху постелю Утром вместе поедем». «Да и разговор не окончен, практикант», — подхватил Валерий. Встал, развел руки, как будто хотел помешать ему уйти. «Я же не просто так за свою жизнь опасаюсь. Видел я его сегодня здесь». «Кого? Где?» Надя схватилась за сердце, ухнула, осела на стул. Взгляд ее заметался. «Что ты такое говоришь, Валерочка? Ты уверен?» «Может, я и алкоголик, но не безумец». Зло глянул на нее, на остатки ужина на столе. С ненавистью уткнулся в пустой стакан. «Я видел сегодня днем этого парня. Нет, я не мог ошибиться. Я каждое лицо в этой семье изучил по десяткам фотографий». ну что ему здесь делать-то?» — продолжила сомневаться Надя. «Меня это тоже интересует». Валера отошел к окну, отдернул занавеску, прильнул к стеклу. Ладони поставил домиком у лба. «Видите свет? Там же никто не жил и не живет. Он пустует уже сколько лет. Охраняют его, но охрана внутрь не заходит. А сейчас там свет». Надя подошла к окну. По его примеру, сложила ладони и попыталась вглядеться в темноту на соседнем участке. «Что там?» — спросил Новиков с места. Валерий он не верил. Наверняка это очередная уловка, чтобы выклинчить спиртное. Напугать Надю, заставить бояться за него. Пусть считает сегодняшнюю ночь его последней. Если шантаж удастся, она расчувствуется и нальёт, а там хоть потоп. «Правда, что ли, свет?» Неуверенно пробормотала Надя и обернулась к Игорю. «Взгляни, практикант!» Новиков со вздохом потянулся к выключателю. Кухня погрузилась в темноту. Подошел к окну. Валерий с Надей потеснились влево, обнялись. «Ага, изобретательность алкоголиков не знает границ». «Где?» Спросил с легким раздражением. В черном прямоугольнике окна не было ни малейшего намека на свет. «Да вон же, практикант!» Надя стукнула по стеклу костяшками пальцев. «Неужели ослеп? Смотри в самый правый угол. Есть?» Он стал смотреть в правый угол и сразу насторожился. Над землей на уровне второго этажа в самом деле брижил неясный свет. Огонек прыгал, как будто там перелетал с места на место крупный светлячок. «Фонарь?» — почему-то шепотом спросил он. «Или свечка?» — тоже шепотом отозвалась Надя. «Может, хозяева вернулись?» «Нет, не они», — подал голос Валерий. «Я точно видел, как в сторону их забора днем скользнул этот парень в кепке. Конечно, не могу с точностью сказать, что это Нестеров, но очень похож». «А что ему там делать?» Новиков попытался разглядеть в темноте выражение лица Валерия. «Зачем он там, по-вашему?» «Меня стережет. Узнал, кто истинный виновник смерти матери, и пришел творить возмездие». Валерий запнулся и неожиданно спрятался за выступ стены. «Может, он там со снайперской винтовкой?» «О, Господи!» — простонала Надя. Тяжело прошла к двери, нашарила выключатель, включила свет. «Что ты мелешь? Если бы он хотел тебя убить, давно бы это сделал. Прямо сегодня днем и убил бы, пока ты по улицам слонялся. Признавайся!» «Клянчил на водку. Было?» «Нет», — буркнул Валерий, отводя взгляд. «Если он там, скорее всего, прячется от полиции», — рассуждала Надя вслух. «Видели его возле дома отчима. Он, главный подозреваемый у них». подошла к столу и стала собирать посуду с таким грохотом, как будто пыталась заглушить все разбуженные страхи. Перенесла тарелки в раковину и, мало заботясь о том, что забрызгает красивое платье, взялась за мытье. «Ладно, может и просто прятаться от полиции». Сдался Валера, вяло махнул рукой, занавесил окно, вернулся за стол на взвизгнувшую пластиковую табуретку. Дом давно пустой. Да и откуда ему знать, что я здесь живу? Так ведь, Надюш. Надюша со счастливой улыбкой обернулась, кивнула, сложила губы трубочкой и причмокнула, посылая ему поцелуй. Сейчас посуду помою и будем чай пить. Я пирожные купила свежие. Может, стоит в полицию сообщить? без особой уверенности предложил Новиков. И что мы скажем? Валера насупился. глянул из-под лобья на гостя. Надежда тоже качнула головой неодобрительно. «Что, свет фонаря уйдали? Или что я Нестерова видел сегодня днём? Но хоть в охрану надо позвонить. Дом под охраной, а там кто-то есть. Пускай проверят, сообщат хозяевам». «Ох, практикант, какой ты наивный!» — ухмыльнулся Валерий. «Хозяева здесь сто лет не живут, даже не появляются». Одно время дом даже на продажу выставляли, но, видно, не нашлось покупателя, потому что вывеску убрали. Я лично никого из них не видел уже давно, даже не знаю, живы ли эти бессоновы «Как? Как вы сказали?» Игорю показалось, что он не сидит на стуле, а парит в воздухе, И этого воздуха ему катастрофически не хватает, вот-вот задохнется. Кухня с разномастными стульями и столом плыла перед глазами. Морщинистое лицо Валеры растягивалось, как в кривом зеркале. — Как фамилия хозяев? — повторил он сипло. Зажмурившись, потянул вниз воротник несвежей сорочки. — Бессоновы! — Правильно, Бессоновы. А в чем проблема? Валера с Надеждой переглянулись. — Проблема в чем? — «Пока не знаю», — он потянулся к карману за телефоном, «но точно знаю, что без полиции уже не обойтись».